Глава седьмая. Извините, автоматически пробормотала Вика. Привычка брала свое, хотя в данный конкретный момент было совсем недовежливости. Ничего, пробормотал в ответ мужчина. Вика мельком на него взглянула. Он был совсем взрослый, и, кажется, ту Марье его еще не заразило. Во всяком случае, глаза у него были не пустыми и стеклянными. Однако рассматривать незнакомца и дальше, и уж тем более знакомиться времени не было. Свет, пробивающийся сквозь футболку, становился все ярче. Кулон считает, что опасность еще не миновала. Вика резко развернулась, готовая увидеть самое страшное. Однако монстров с горящими глазами в клубах Тумарья она не заметила. А тот, который пытался напасть на нее, сейчас лежал безжизненным холмиком густого черного тумана перед присевшим на корточке темноходником. А вот в самом тумане... появились другие силуэты — двуногие и прямоходящие. «Новый монстр Тумарья или люди?» — со страхом подумала Вика. Она не была уверена, кого боится больше. «С чудовищами можно было справиться с помощью собственной силы воли, кулона из осколка сердца Восьмерья и мечты Ванильки. С людьми, которые намереваются причинить тебе вред, справиться намного сложнее». «А может, это чудовище, принявшее обличье людей?» Продолжала гадать Вика, наблюдая за тем, как силуэты приближаются. А потом подумала, что если кто и знает ответ, так это темнохотник. «Эй, а там тоже монстры?» — спросила она своего спутника. «Нет, мне пока и этого хватит», — пробормотал темнохотник. Кажется, он толком и не расслышал вопрос, потому что был слишком увлечен изучением своей добычи. «Хорош! Хорош улов!» Бормотал он себе под нос, копошась в бесформенной куче черного тумана, в которую превратился сраженный монстр Тумарья. «Обита, ревность, предательство, зависть! Так! А это что тут у нас? Подлость? Низость! Чудесно! За них так хорошо платят!» Вику непроизвольно передернуло, но темные фигуры все приближались, и ждать дальше было нельзя. «Мне кажется, там люди!» Почти с отчаянием выпалила она. «Где?» — встрепенулся темноходник, вскочил на ноги и встал в защитную позу, словно готовился сражаться. «Это моя добыча! Я первый его захватил!» — выкрикнул он в гущу тумарья. И Вика поняла, что он решил, будто приближающиеся к ним люди — это другие темноходники, которые нацелились на его трофей. Интересно, и часто случаются такие разборки? «Нам не нужна твоя добыча!» Раздался голос одного из безликих силуэтов. Раз не нужна, то давайте топайте мимо, ответил темноходник. Тут Вика с удивлением поняла, что сама не заметила, как спряталась за ним, и сейчас выглядывает у него из-за спины. Размытые фигуры наконец подошли достаточно близко, чтобы приобрести четкость, и она увидела, что это несколько мужчин и женщин. Темноходы? Нет, они же не проводят через Тумаре людей. И группами не ходят. Предпочитают работать в одиночку. Тогда кто? Кто еще, кроме темноходов и темноходников, добровольно ходит через Тумарье? «Что там у тебя светится?» раздался новый голос. «Где?» — не понял темноходник. «У тебя за спиной». Темноходник обернулся, увидел Вику, и его взгляд упал на свет от кулона, просачивающийся через ее футболку. «Да, а что это у тебя?» Спросил он девочку, отступая на шаг назад, и в его глазах снова загорелся холодный огонёк. Вика прикрыла осколок рукой, но она прекрасно понимала, что уже слишком поздно. Все увидели сияние. Откуда-то с высоты спикировала ванилька, уселась на плечо хозяйки и широко раскинула крылья, будто наседка, отпугивающая хищника от своих птенцов. Но на этот раз не зашипела. «Вика!» Вдруг раздался чей-то недоверчивый возглас. Вместо того, чтобы обрадоваться, девочка испугалась. Теперь про неё в Восьмирье знали не только друзья, так что если кто-то позвал её по имени, это ещё не значит, что он из тех, кому она может доверять. «Вика, девочка моя, это правда ты? Как ты здесь оказалась?» А вот это уже наводило на мысль, что говорящий её хорошо знает. «Но кто это может быть?» Голос кажется женский. Неужели мама? Нет, голос не её. Но, ну, может, это тумарий его искажает? Или Вика просто не узнаёт его от испуга? От одного только предположения, что она так удачно случайно столкнулась с мамой, сердце Вики сжалось до боли. Одна из фигур стала торопливо приближаться к девочке, и когда оказалась прямо перед ней, Вика разглядела, Знакомый пучок волос и очки, висящие на цепочке на груди. И узнала тетю Генриетту. Она тут же крепко ее обняла, уткнулась лицом в плечо и всхлипнула, чувствуя одновременно невероятную радость от встречи. Тетя сбежала из тюрьмы. И вину от того, что в самое первое мгновение ощутила глубокое разочарование. Ведь она надеялась увидеть маму. Тетя, всхлипнула Вика. Тетя. Ну, ну, девочка моя, все хорошо, все хорошо, пробормотала тетя Генриетта, похлопывая ее по спине. Однако затягивать трогательный момент неожиданной встречи и радостного воссоединения тетя не стала. Она отстранила от себя Вику, внимательно ее осмотрела, затем послала выразительный взгляд кому-то за спиной девочки, от чего Вика насторожилась, и сказала. «Нужно выбираться отсюда и побыстрее». «Как как тебе удалось сбежать из кузы?» — спросила Вика. «Потом!» — знакомым командирским голосом распорядилась тетя. «Вот выберемся отсюда и все подробно обсудим». И хотя Вику так и переполняло желание задать миллион возникших вопросов, сообщить миллион новостей и рассказать миллион подробностей о ее приключениях, она не стала спорить. Тумарье — не то место, где стоит вести важную беседу. Впрочем, Тумарье — не то место, где стоит вести любую беседу. И где вообще стоит находиться. Тетя крепко сжала Вику за руку и потянула за собой. И девочка послушно пошла была за ней, но потом остановилась и обернулась к темноохотнику, который все еще стоял в защитной позе и настороженно наблюдал за происходящим. «Спасибо вам!» — поблагодарила она. «Да, собственно, не за что. Я ничего для тебя и не сделал», ответил тот, слегка пожав плечами. «Если не считать взрыва в форпосте, который отвлек внимание караульных», добавил он, «но я старался для себя». «Ты была в форпосте рыцарей Тумарио! воскликнула тётя на миг позабыв собственное распоряжение подождать с разговорами до тех пор, пока они не выйдут из Тумарио. «Да, меня туда папа привел». «Папа!» Громко ахнула тетя Генриетта. «Но!» — начала была она, а потом помотала головой и замолчала. Всё равно, спасибо!» Еще раз поблагодарила Вика темноходника. «Может, хотите с нами?» — предложила она и тут же спохватилась, что не может вот так запросто приглашать посторонних в компанию, да еще и в чужую. «Нет, спасибо! У меня тут свои дела!» — отказался темноходник и военно-сраженного монстра Тумария. а потом, с сожалением, посмотрел на все еще светящийся под Викиной футболкой кулон и вздохнул. «Что ж, э, тогда удачной охоты!» пожелала Вика, слегка поежившись под этим взглядом, и пошла за тетей Генриеттой, радуясь тому, что не пришлось защищать кулон от еще одного желающего его заполучить. Через несколько мгновений девочка услышала сдавленный стон, а затем поток бурных ругательств. Вика обернулась и увидела, что пока они говорили, Сражённый монстр Тумария почти растаял, и сейчас Темноходник яростно пинал ногой останки чёрных клубов, расстроенно приговаривая: "Опоздал". Вики очень захотелось пожелать Темноходнику найти себе другое занятие, менее опасное, а самое главное, более приятное, чем охотиться на чудовищ Тумария и продавать его людям по частям как оружие. Но она промолчала. Не стоит давать советы тем, кто их не просит. И уж тем более тем, кто их всё равно не услышит.